Действие четвертое. Этим же вечером после ужина мы дружно занялись тщательным изучением учебного пособия. Книга оказалась чем-то средним между учебником по биологии и художественным ужастиком. Строгие описания и схематичные рисунки чередовались с каракулями, написанными от руки каким-то младенцем, и детскими страшилками. Названия тварям скауты тоже подбирали весьма поэтичные, Золотой колокол, молчанка, туман войны, черная вдова. И у каждого существа были свои особенности, слабые места, а единственное, что их всех объединяло, это горячая любовь к человеченке. Сны после подобного чтива должны были сниться исключительно кошмарные, но присутствие под боком тихо спящей Алисы спасло мои нервы. На вторую ночь смущение уступило место опасливой нежности и мы смогли заснуть в объятиях друг друга. Утром вампирши рядом уже не было. В этот раз она умудрилась проснуться сама и уйти в столовую, не потревожив остальных. Вильхиор тоже куда-то пропал. Место под его кроватью пустовало. Зато наив дрых так, что его кровать буквально подпрыгивала, равномерно постукивая по полу стальными ножками. Чес проснулся одновременно со мной и тут же с воплями бросился будить наива заставив того подскочить от неожиданности и удариться головой о низ кровати. В общем, пробуждение получилось веселым. А сразу после завтрака, за которым на нашу троицу подозрительно косились практически все присутствовавшие столовые ремесленники и ученики, началось наше обучение. Проходило оно в одном из помещений зоопарка, оборудованном под небольшой учебный класс. Именно там к нам и присоединились неизвестно где пропадавший Вильхиор, и отрабатывавшая свое наказание Алиса. В течение всего дня Лэнди читал нам лекции об обитателях проклятых земель и способах выживания в этом недружелюбном месте. И чем дольше шло обучение, тем меньше мне хотелось выходить за стены форта. «Учтите, чем цветок красивее, тем он опаснее», – вещал Лэнди. «Разумеется, если цветок не незаметный». «А если незаметный?» Тогда он еще опаснее, криво усмехнулся ремесленник. Ну, в общем, все растения в проклятых землях потенциально опасны. Если вы откроете страницу 48, то увидите как раз типичного представителя красивых и опасных цветов, пожирающего свою жертву. На качественной иллюстрации был изображен красивый красный цветок с разлапистыми зубастыми лепестками, аппетитно закусывающий гигантским орлом. Птичку жалко, вздохнул Чес. Ну, если тебя это успокоит, то она умерла от удовольствия. Этот цветочек, который мы условно называем аромат смерти, источает приятный запах по мере вдыхания, приводящий к тихой, мирной, я бы даже сказал, ласковой смерти. Хоть где-нибудь в проклятых землях вообще можно вздохнуть спокойно. Кстати, воздух в некоторых местах тоже вреден. Угу, мы так и поняли. Опасны все растения, животные. Даже земля сама по себе может нести смерть. Судя по всему, когда нас туда все-таки отправят, проще будет совершить самоубийство, отойдя от стены всего на пару шагов, чтоб не мучиться. Да какие проблемы? Пожал плечами Чес. И используем щиты с воздушными фильтрами, и дело с концом. «Нельзя!» – Лэнди постучал по виску. «Все магические создания тянутся к энергии. Стоит тебе только создать даже самое маленькое заклинание, и на него тут же сбегутся все ближайшие твари. А если уж решишь устроить что-нибудь серьезное, то половина проклятых земель соберется посмотреть и поучаствовать». «Кажется, я начинал понимать». Почему Шорт не особенно расстроился, узнав, что у двоих из нас отсутствуют способности к ремеслу? В работе скаутов можно было обойтись и без них. Хотя если нас изначально собирались впихнуть в эту команду смертников, то для меня до сих пор остается загадкой, почему Викерса-старшего оставили в Крайдале. Вильхиор откинулся на стуле и демонстративно зевнул. «Не так уж там и опасно, в этих ваших проклятых землях. Сказочники!» «Что?» – хором спросили мы и Лэнди. «Ты был там?» «Конечно, в первую же ночь». Тут уже удивились мы. «Мы же в одной комнате спали. Когда ты успел выбраться из комнаты и вернуться утром, чтобы всех перебудить?» Подозрительно спросила Алиса. «Вы все спали так крепко, что я мог танцевать и петь песни». «Я сплю очень чутко». Уперлась вампирша, заставив нас с Чезом долго смеяться. «Да уж, такого чуткого сна ни у кого нет!» Не удержался я, тут же заслужив тычок локтем в бок от Алисы. Лэнди озадаченно почесал затылок единственной целой рукой, внимательно разглядывая Вильхиора. «Как же ты защиту форта преодолел на обратном пути! Хотелось бы мне знать!» «А мне бы хотелось знать, как можно путешествовать между мирами», насмешливо ответил вампир, почему-то покосившись в мою сторону. «Но ваши желания, в отличие от моих, могут и не сбыться». «Ох, Вильхиор все никак не угомонится, надеясь узнать, каким образом мы переместились из царства вампиров в Крайдел. вообще «Вообще-то, пора бы уже раскрыть ему эту тайну. Все равно мы все живем в одной комнате». И пробраться в великую библиотеку, оставив Вильхиора в неведении, это практически невозможно. С его-то слухом и реакцией. Даже не знаю, он спит вообще? Вильхиор так и не раскололся, отказавшись рассказывать ей о том, как выбрался из форта, и что делал в проклятых землях. В остальном занятие прошло вполне штатно, а сразу после обеда мы с Наивом вновь отправились в исследовательский центр, чтобы заняться изучением себя любимых. Не знаю, как там развлекался наш новоиспеченный вампир, а я вновь и вновь пытался пройти испытания на способности к ремеслу и не смог увидеть якобы висящего передо мной в воздухе сгустка энергии. За последующие несколько дней у меня взяли кучу анализов, пробовали воздействовать гипнозом, различными заклинаниями и даже друидскими отварами. Единственной хорошей новостью стало то, что отныне я оказался совершенно не подвержен гипнозу. Уж не знаю, с чем именно это было связано, ведь в детстве меня с легкостью обработал гипнотизер, но теперь это стало абсолютно невозможно. Вдоволь поиздевавшись надо мной, ученые решили приступить к той самой практике, о которой я старался не думать весь этот день. Это был первый раз со времени возвращения из царства вампиров, когда я воспользовался артефактом для поднятия мертвяков, а точнее у мертвей. «Меня привели в небольшое помещение, в котором мирно ожидали оживления два не слишком хорошо сохранившихся трупа. Судя по остаткам одежды, когда-то это были ученики академии, а то и вовсе ремесленники. В обрывках угадывались очертания ливреи, но определить цвет не представлялось возможным». «Их вытащили из брюха питона», — пояснил мастер Ривил плачевное состояние тел. «Не повезло ребятам, напоролись на тварь перед самой стеной. Пока подняли тревогу, змеюка умудрилась заглотить двоих, но с полным желудком далеко не уползла. Можно было без подробностей обойтись», — поморщился я. «Привыкай. Если от тебя будет больше всего пользы, как от некроманта, то с трупами будешь на «ты». В помещение ворвался странный ремесленник со слегка всклокоченной седой шевелюрой и совершенно неадекватным взглядом. «Пожалуй, если бы мне заранее сказали, что этот человек будет меня исследовать, то я бы, не сомневаясь ни секунды, удрал в проклятые земли. В руках этот не внушающий доверия субъект нес мой артефакт». «Да-да, я хочу наконец увидеть, как работает эта удивительная штука». Быстро проговорил ремесленник, радостно перекидывая череп с руки на руку. Голосок у него оказался скрипучий, противный, будто с трудом вырывающийся из горла. «Это мастер Никор, наш специалист по некромантии», – представил сумасшедшего лысый ремесленник. «Признаюсь, не так я себе представлял некромантов. Как-то бледнее, что ли, повыше, да и поадекватнее». Этот же выглядел так, словно его только вчера выпустили из приюта для умалишенных. Причем не столичного, а находящегося в самом дальнем уголке какого-нибудь города приграничия. Заглядывали мы как-то по служебным делам в подобное место в Крайдале. Мне особенно запомнилась даже не вонь и грязь, а ощущение гнетущего и беспредельного сумасшествия. Чем-то подобным веяло и от этого всклокоченного ремесленника. «Начинай!» кивнул мне мастер Ривилл. «Мы засекаем время». Я еще раз покосился на подозрительного специалиста по некромантии и послушно взялся за дело. Теперь я не мог чувствовать, как артефакт выкачивает из окружающего пространства энергию или наблюдать за процессом наложения заклинаний, но он все еще исполнял мои мысленные команды. Не так давно я проверил его действия в Крайдале на трупике крысы, и черепок сработал практически мгновенно. В этот раз процесс затянулся настолько, что в какой-то момент я даже подумал, будто вместе со способностями пропала и возможность пользоваться артефактом. «Подними этих двоих!» – мысленно обратился я к артефакту. Несколько минут ничего не происходило. Я уже начал нервничать, когда с трупами начало происходить что-то странное. Остатки мяса и ткани задымились, а затем вспыхнули ярко красным пламенем. Мы дружно отшатнулись от неожиданности. «Интересненько. Это всегда так происходит?» С нездоровым блеском в глазах спросил ученый. «Нет, раньше ничего подобного не было. Они просто вставали и все». Будто, услышав мои слова, горящие умертвия неуверенно, словно после долгого сна заворочились и начали неуклюже подниматься на ноги. Так, стоя на вытяжку, они и продолжали гореть до тех пор пока не превратились в абсолютно чистые и гладкие скелеты. Вот только кости вместо привычного белого цвета стали кроваво-красными». «Поразительно!» – восхищенно запрыгал вокруг скелетов ученый. «Это не имеет ничего общего с современной некромантией. Совершенно иные принципы построения заклинаний». «Ничего удивительного, если знать, что этот артефакт не из нашего мира». «Разумеется, распространяться об этом я не собираюсь. Так что пусть ломает голову над происхождением черепа сколько угодно». Немного злорадно подумал я. «А как они выполняют твои приказы, когда доходит до боевых действий?» «Да никак. В тот единственный раз, когда я создал армию у мертвой, я просто приказал им атаковать замок, используя все доступные навыки. Судя по тому, что я видел...» Они очень даже неплохо размахивали оружием. «Очевидно, заклинания вкладывают в них какие-то умения», увлеченно начал размышлять слух ремесленник. «Разумеется, мы тоже делаем нечто подобное. Только на создание плетений такого уровня приходится тратить очень много времени». Потом ученый велел помощникам принести два меча и попросил меня велеть скелетам драться друг с другом. Мы ожидали увидеть что-то вроде кукольного театра с нелепыми взмахами оружием. Но все оказалось гораздо интереснее. Мечи буквально засверкали в воздухе. Череп сделал из скелетов неплохих фехтовальщиков, если не сказать больше. Особенно странно это смотрелось в свете того, что я отлично помню, как сражались умертвия на стенах Сиона. И это даже близко не напоминало показанный нам поединок. В итоге один из скелетов был буквально искромсан на мелкие осколки. Странный, но очень наблюдательный ученый, в отличие от меня способный видеть плетение заклинаний, тут же заметил, что поднявшее у заклинание равномерно распределено по всем костям и постепенно слабеет по мере отделения он их друг от друга. Иначе говоря, оторвав у руки, ноги и голову, его действительно можно было убить. Что, кстати, и сделал один из скелетов со вторым. — Интересненько, но почему один скелет оказался сильнее другого? — Действительно странно, ведь, по идее, заклинание должно вкладывать в каждого мертвеца одинаковые способности, — согласился мастер Ривил. — Что же дало этому умертвию преимущество? — Возможно, все дело в том, кем он был до смерти, — предположил я. — Ученый посмотрел на меня, как на идиота что в его исполнении выглядело особенно оскорбительно. «Молодой человек, вы явно не разбираетесь в некромантии, иначе бы никогда не задали столь глупый вопрос. Поймите, это всего лишь физическое тело, не более того, душа отправилась в свое путешествие перед новой реинкарнацией, или во что там верили умершие, а плоть осталась тут». Я обиженно замолчал, решив больше не позориться с глупыми вопросами. А они наверняка были бы глупыми, потому что в некромантии я не просто ноль, а скорее даже величина отрицательная. «Вообще-то есть еще информационные поля и информация непосредственно в мозге», – задумчиво проговорил мастер Ивилл. «И то, что мы не умеем считывать более глубокую информацию...» «Помимо простых предсмертных воспоминаний, еще не означает, что это невозможно». Ученый сердито засопел, поковырялся пальцем в ухе и вынужденно согласился. «Хорошо, позже я проверю личные дела умерших». В итоге мне пришлось велеть скелету слушаться команду ученого, оставив его наедине с костями и артефактом. Напоследок мастер Ривил пригласил меня к себе в кабинет выпить немного као и пообщаться. Пообщаться? Как же? На деле мне пришлось в течение часа отвечать на дотошные вопросы главы службы безопасности Академии. Боюсь, из меня никогда не получится хорошего вруна, потому что, как я ни старался, постепенно начал путаться в собственных рассказах. Не так-то просто запомнить всю ложь и недоговоренности, выдуманные под пронзительным взглядом ремесленника он не пытался открыто ловить меня на вранье но его многозначительное понятно и вот оно как буквально выводили меня из себя заставляя нервничать все сильнее и сильнее к концу нашего милого общения голова раскалывалась так словно меня пытали несколько суток кряду хотя возможно это из за того что у меня взяли на анализы слишком много крови очередной ужин прошел словно в тумане Наив восхищенно рассказывал о том, каких успехов они смогли добиться с перстнями и использованием нового вида энергии. Чес и Алиса увлеченно обсуждали лекцию Лэнди, а я сидел и смотрел в одну точку. Смутно припоминаю, что Вильхиор, как обычно, пропустил ужин и обнаружился лишь в нашей комнате. «Ты опять ужин пропустил?» – вяло спросил я. «У меня был свой ужин». Вампир разлегся звездочкой на полу и задумчиво смотрел в потолок. «Надеюсь, ты никого не убил?» – озабоченно спросил Чес. «Разве что немного покалечил. Возможно, еще несколько человек проснутся на утро и найдут на шеях неизвестно откуда взявшиеся следы чьих-то зубов. Не знаю, чьих, честно-честно. До сказки это все!» Алиса легонько пнула вампира чтобы тот отодвинулся и дал ей пройти к нашей кровати. «Он разыскивает родственника Кельмира, убившего его сестру, следит за мастером Ривилом, наводит справки». Вильхиор одним гибким движением поднялся на ноги. «Ты потише, потише, и у стен есть уши. У вас свои дела, у меня свои». «И как успехи?» «Кровная месть». «Это вам не какая-то войнушка на границе. Она требует обстоятельности, тщательной подготовки и творческого подхода», уклончиво ответил вампир. «То есть он ничего не узнал?» пояснила Алиса. «Я честно пыталась ему помочь, расспрашивая работников кухни, но никто не слышал работающим на мастера Ривела вампире. Если они и обтяпывают какие-то свои делишки, то делают это скрытно». Чес с разбегу плюхнулся на свою кровать и облегченно вздохнул. «О, какое счастье наконец-то отдохнуть! Ну и денек выдался!» «Ты это мне рассказываешь?» Раздраженно спросила Алиса. «Я каждое утро впахиваю на кухне, в то время как вы дрыхнете без задних ног!» «Поверь, лучше кухня, чем общение с мастером Ривилом!» Устало вздохнул я, потирая виски. «Он сегодня из меня всю душу вытряс!» И это я еще не говорю о бесконечном марафоне анализов. Алиса села рядом со мной на кровать, обняла и поцеловала в щеку. Жить сразу стало легче. «Бедняжка ты мой, возможно, есть какие-то успехи у Велиса в Великой библиотеке?» – предположила она. «Стоит туда наведаться». «Куда, куда наведаться?» – с интересом переспросил Вильхиор. «Собственно, я и сам уже думал об этом». Держать вампира в неведении становилось слишком проблематично, да и бессмысленно. «Увидишь», – злорадно ответил я. В кое то веки у меня появилась возможность хоть немного поиздеваться над вампиром. полагая единственным слабым местом Вильхиора можно было считать жуткое, доводящее его до сумасшествия любопытство. «Ты хочешь попасть туда через эту дверь?» – заинтересованно спросил Чес. «А что будет, если кто-нибудь попытается войти к нам?» в то время как ты будешь в библиотеке». «Без понятия», – честно ответил я. «Стараюсь об этом не думать. Так что подержите дверь открытой, пока я схожу в гости к Велису. «Я с тобой», – вцепилась в мою руку Алиса. «И не сомневался», – мыкнул я. «Вильхиор, пойдешь с нами?» Вампир обвел нас подозрительным взглядом. «Конечно же пойду, хотя я пока не понял, куда». На всякий случай напомню вам, что за этой дверью коридор, а никак не какая-то там библиотека. Я с таинственным видом подошел к двери, вставил ключ в замок и потянул за ручку. Она же вроде наружу открывалась. Тут же заметил вампир. Да, помнится, когда-то я тоже этому удивлялся. Прежде чем мы с Алисой успели войти в библиотеку, Вильхиор проскользнул мимо нас, да так и застыл, открыв рот от восторга. «Отчешуеть!» – выдохнул он. Велис уже достаточно сроднился с библиотекой, чтобы сразу почувствовать наше появление. Его не пришлось звать. Хранитель вышел нам навстречу сам. «Привет, ребята!» «Здравствуйте!» – вежливо поздоровались мы. История нашего знакомства с этим милым старичком весьма занимательна. Бывший библиотекарь попытался ограбить меня в Крайдоле. И, разумеется, у него ничего не вышло. Во время допроса выяснилось, что он остался без работы после того, как сгорела местная библиотека. Решив как-то ему помочь, мы устроили Велиса поваром в ресторан нашего знакомого. Благодаря фотографической памяти, хранящей тысячи рецептов из поваренных книг, он быстро сделал ресторан самым популярным местом в городе. Но в душе все равно скучал по старой работе. И так получилось» что я смог сделать его хранителем самой большой библиотеки во Вселенной. Ну, или одной из самых больших. «А я тебя знаю», – заметил Вильхиор, продолжая смотреть по сторонам. «Ты повар из мечты. Здесь еще и кухня есть». «Чего здесь только нет?» – улыбнулся хранитель библиотеки. «Ну что, Зак, есть успехи с артефактом». Со времени возвращения из земель вампиров у меня не было возможности и времени поговорить с библиотекарем о чем-либо кроме черепа. Мы всеми силами пытались избавиться от проклятого артефакта, забравшего у меня все способности к ремеслу, надеясь решить проблему до отправки в Форд Скол. К сожалению, у нас так ничего и не получилось. И теперь моя проблема стала достоянием лаборатории ремесленников. Нет, никаких успехов. Надежда тает на глазах. Я проводил взглядом вампира, без спросу отправившегося гулять между стеллажами с книгами. «Логично, все-таки этот артефакт из другого мира», – сочувственно покачал головой Велис, но увидев мое лицо, тут же исправился. «Хотя, конечно, не стоит терять надежду». «Я и без него знал». Что современные ремесленники до сих пор не могут разобраться в принципах действия старинных артефактов, хранящихся в музее академии. Что уж говорить о магии других миров, но надежда, как известно, умирает последней. А если она и умрет, то я, как новоиспеченный некромант, оживлю ее вновь. К сожалению, я тоже не смог найти ничего, что могло бы тебе хоть как-то помочь. Что ж, я на это уже особенно и не рассчитывал. «Ладно, эту проблему мы пока отложим. У меня есть еще несколько вопросов, до которых до сих пор не доходили руки. Помнишь, я когда-то расспрашивал тебя о предыдущем владельце проклятого дома? Да, но кроме того, что это был ремесленник, я больше не смог ничего вспомнить. Из непроверенного и очень подозрительного источника мне стало известно, что этот ремесленник мог быть моим родственником». «Ну, это тебе не у меня, надо спрашивать», – заметил Велис. «Изучи семейное древо, поговори с тетей». «Не хочет она об этом разговаривать», – раздраженно ответил я. «Я вообще на удивление мало знаю о своей семье. Родители покинули Литу сразу после моего рождения, наградив меня блокировкой способностей к ремеслу. Тетя помешана на власти и возвышении дома Никерс». А ее брат Ромеус оказался чуть ли не заговорщиком. Тетя Элиза как-то заикнулась, что у моего отца был родной брат, в честь которого меня и назвали, но о нем я тоже ничего не знаю. Может, он давно умер или отправился к Радужным островам вместе с моими родителями? «А может, он и есть этот сумасшедший ремесленник», предположила Алиса. «Тоже может быть», согласился я. «В общем, вся моя семья тайна покрытая мраком». Велес вздохнул. Сочувствую, но тут я ничем помочь не могу. В библиотеке собрана несколько иная литература, истории, легенды, автобиографии, и слишком малая только из них относится к нашему миру. Тебе бы стоило покопаться в семейных хрониках или поспрашивать родственников. Я бы и рад, но тетя отказывается разговаривать на эту тему. А второй родственник – это Ромиус, и он, мало того, что неизвестно где, так еще и подозревается чуть ли не в измене империи. Алиса успокаивающе погладила меня по спине. Это еще не доказано. Но доверие уже подорвано. Я медленно выдохнул и постарался улыбнуться. Не будем о грустном. Еще мне нужно, чтобы ты нашел хоть что-нибудь о храме хранителей. Не знаю, что это за место, но скорее всего... Оно как-то связано с коридором судьбы. Разумеется, я рассказывал Алисе о найденной в справочнике заклинаний записки, и она отлично знала о причинах моего интереса. А у Велеса была отличная привычка не задавать лишних вопросов. «Я сделаю, что смогу. На самом деле, мне очень жаль, что я уже который раз не могу тебе ничем помочь. В моем распоряжении...» «Наверное, самая крупная библиотека во Вселенной, но найти в ней необходимую информацию действительно сложно. К тому же мне еще предстоит многому научиться. Я до сих пор не стал полноценным хранителем этого места». «Любая помощь лучше, чем ничего», – успокоил я библиотекаря. «К тому же вдруг в этот раз нам повезет. Все-таки храм хранителей явно связан не только с нашим миром». Ты не человек судьбы, а человек загадок! усмехнулся Велис. Вокруг тебя сплошные тайны. Нам больше нравится называть его человеком неприятностью, не удержалась от подколки Алиса. Велис, а куда делся Вильхиор? Ничего, что он с присущей ему непосредственностью и наглостью шляется по библиотеке. Все нормально. Я могу почувствовать все, что здесь происходит, успокоил ее Велис. «Сейчас он изучает книги в нескольких пролетах отсюда. Я удивлен, что вы так долго держали в тайне от него существование этого места». В дверной проем заглянул Чес. «Эй, вы тут надолго?» Он застыл и обернулся. «Ой, это что? Сейчас моя голова находится в одном мире, а зад другом? Клево!» «Отправь свою голову обратно к...» «Телу не искушай судьбу», – посоветовал я. «Мы скоро вернемся». «Как там у вас дела в форте?» – спросил Велис. «Вроде неплохо. Учимся помаленьку. Мы с Наивом работаем в исследовательском центре. Алиса подрабатывает на кухне. Я с трудом увернулся от тычка локтем в бок и продолжу. Надеюсь, график скоро устаканится, и мы сможем встретиться здесь с Невилом. Он не появлялся, кстати». «Пока нет, но как только он заглянет, я передам, что у вас все хорошо». Мы еще немного поговорили о том Сем и решили отправиться спать. Но тут перед нами встала неожиданная проблема. Вильхиор попросту отказался покидать библиотеку. «Мы же на службе», – попытался я вразумить вампира. «Вы на службе», – уточнил Вильхиор. «А я совершенно свободен». «И в жизни не видел столько интересных и совершенно непонятных книг!» Он развел руки и закружился на месте. «Это же рай!» Алиса покрутила пальцем у виска. «Это пыльная библиотека. Если тебе так хочется взять что-то почитать, думаю, Велис с удовольствием одолжит тебе несколько книг». «Вообще-то эти книги не могут существовать вне библиотеки!» Виновато пояснил Велис. Читать их можно только здесь. Да уж, мы как-то столкнулись с этим, когда Чес решил втихаря утащить книгу с не очень приличными картинками. Пошлый фолиант загорелся прямо у него за пазухой. Едва он вышел из библиотеки, лишь чудом ничего не спалив. Вот, Вильхиор рухнул в кресло и взял со стола книгу. А вам удачи в учебе и постарайтесь не пропасть в проклятых землях. «Точно! Проклятые земли!» «Вильхиор, неужели тебе не интересно подробнее изучить добродушных и милых жителей проклятых земель?» Лукаво спросил я. «Вряд ли ты успел за одну ночь все там осмотреть. Скоро мы пройдем курс молодого бойца и сможем как следует прогуляться по этим замечательным местам». Вампир даже не посмотрел на меня. «Я выбирался в проклятые земли не только ночью, но и днем». Я увидел достаточно. Тот, то он постоянно где-то пропадает, стоит только отвернуться. Запоздало, понял я. Наверняка уже разбирается в этих тварях не хуже матерых скаутов. Но скоро война. Ты же любишь войны. Ой, вы, людишки, постоянно с кем-нибудь воюете. А как же месть убийцы твоей сестры? Предприняла последнюю попытку Алиса. Вампир демонстративно-медленно перелистнул страницу книги. «Месть — это важно. Но мы, вампиры, умеем ждать. Канмир от меня никуда не денется. А вот эта ваша межмировая библиотека, как появилась, так может и исчезнуть. Нет, я отсюда не ногой». «Что ж, заставить его уйти силой мы не можем. Уговорить тоже вряд ли получится». Обреченно подумал я. «Похоже, придется смириться». «Только не вздумай выходить отсюда в Крайдел, попросил я вампира, уже уходя из библиотеки. «Если тебя увидят местные ремесленники, то может возникнуть много лишних вопросов». «Да-да, мамочка», — отмахнулся Вильхиор. «Судя по всему, Чес и Наив могли слышать наши разговоры из-за двери, потому что отсутствие Вильхиора их ничуть не удивило». «Кто-то завтра шорт обрадуется», — вместо спокойной ночи сказал Чес. «Он же говорил, что с существованием нашей пятерки его мирит только присутствие высшего вампира. Ну, вряд ли нас выгонят. В крайнем случае, всех на кухню сошлют», — неуверенно проговорила Алиса, прыгнув на нашу кровать. Я не удержался и медленно повторил про себя. «Наша кровать! А хорошо звучит, дракон меня задери!» «Так, что она там говорила? Забыл уже!» Забравшись к кровати, погасив свет, я уже собрался провалиться в сон, когда с пола раздался тихий голос наива. «Зак, а можно мне будет встретиться с Ленис? Мы можем пригласить ее в библиотеку, или я перемещусь в край долы...» «Ох, я знал, что рано или поздно он поднимет этот вопрос. По-моему, и так слишком много людей знает мои секреты». И расширять этот и без того немаленький круг мне совершенно не хотелось. Особенно за счет малознакомой девочки. К тому же еще и превратившей Наива в вампира. Случайно это случилось или нет? Спасибо за такое, я бы и точно говорить не стал. Извини, Наив, но это слишком опасно. Если кто-то тебя увидит на улице, то могут появиться подозрения. А раскрывать секрет библиотеки посторонним еще более рискованно. «Она не посторонняя», – обиженно ответил наив. «Ох, да, неудачно я выразился. Ну ты понял, что я имел в виду», – без особой уверенности сказал я. «Спокойной ночи». «Чтоб я еще сам знал, что имею в виду». «То есть тайны-тайнами, но как очертить круг доверия?» «И если уж на то пошло, кому можно доверять меньше, чем психованному высшему вампиру?» «Спокойной ночи, Зак!» – неожиданно прошептала мне в ухо Алиса, обдав горячим дыханием. Толпа мурашек пробежала по всему моему телу, заставив сердце биться чаще. Затем она мягко коснулась губами моей шеи, обняла меня за талию и уснула мгновенно. Не с таким-то насыщенным днем, ведь она еще и встает раньше нас. «Ох, ну зачем так надо мной издеваться? Теперь я точно не усну!» А ведь устал как… как…